Борт корабля «Седов» между Марсом и поясом астероидов. Старт прошел как-то буднично, просто отвалили от станции. Аккуратно разогнались на гравитационной тяге и очень аккуратно, для тех, кто не находился в рубке, незаметно запустили маршевые двигатели. Начинался второй этап, короткий, но опасный. Пояс астероидов и им будущих космопроходцев в детстве, а обывателя всю жизнь — пугали фантасты. На самом же деле, все заметно отличается от картинки, которые рисуют бурное воображение. Нет никакой стены из плавающих невесомости каменных глыб, как в старых фантастических блокбастерах. Да и опасность навигации в этом районе заметно преувеличена. Просто концентрация обломков больше, чем в других районах. Однако можно миновать пояс, не увидев ни одного, а можно и наоборот, столкнуться с мощным скоплением обломков про которые многочисленные исследователи так и не могут толком сказать. Обломки — это легендарного фаэтона, не сложившаяся в единое целое протопланета или что-нибудь еще. К одному такому скоплению и направлялся Седов. Жизнь на борту вошла в привычную колею практически сразу после старта, а главное ее настроение вошло, наконец, в норму. Почему? Сказать трудно, Задание она так и не выполнила, хотя, честно, пыталась. Обвинять ее не в чем. Однако человек, который должен был передать флешку с информацией, так и не пришел, и кто он такой, осталась для нее тайной за семью печатями. В тайнике, о котором ей сообщили на земле, тоже ничего не оказалось. Гадай теперь, что произошло. Впрочем, даром терять время она не собиралась. Вместо этого можно было спокойно заняться подготовкой к работе в конечном пункте, их далеко не без проблемного перелета. Ну и собой, естественно, стоило заняться, поэтому она перестала, наконец, халтурить на утренних разминках, что заметил даже Павлов. Хотя, конечно, интенсивность тренировок в последние дни заметно снизилась, их лихой тренер все еще не восстановился до конца после того падения и двигался с заметным усилием. Доктор сказал, что все пройдет, дайте только время, ему верили, но от осознания этого легче не становилось. Правда, сейчас, ближе к вечеру, народу в спортзале оказалось на удивление много. Рубили в пинг-понг Серегин и Мьяненко, у стены звенели клинками Басов с Ивановым. Эти двое, как оказалось, неплохо фехтовали. Иванов, конечно, получше, но и Басов кое-что умел, занимался в молодости. Вот и сейчас, вооружившись шпагами, они, словно боевые козлы, прыгали на фехтовальной дорожке, мушкетеры недоделанные». «Привет!» — махнул ей рукой, сосредоточенно пыхтящий под штангой Романов. Командир Седова, воспользовавшись свободным от вахты временем, старательно поддерживала форму. Встал со скамейки и направился в душевую. Похоже, на сегодня он закончил. Пора было менять Коршунова. Тот, правда, по молодости не отказывался задержаться в рубке, нарабатывая опыт, но командир был пунктуален. Его место у тренажера тут же занял Исмаилов. «Но что?» «Здравствуй, борьба с целлюлитом!» — подмигнул он ей. В последнее время физик как-то странно оживился и стал не в меру весел. Бездумно весел. Она аж едва не задохнулась от возмущения. «Целлюлит? У нее?» Правда, вслух ничего не сказала. Негоже женщине опускаться до таких пошлостей, как перебранка. Вместо этого, дождавшись, когда Исмаилов начнет с усилием толкать 120 килограммов, она подошла сзади и слегка нажала на гриф прижав снаряд к груди коллеги. «Ну, что у нас там с целлюлитом?» — промурлакала она. «И ты чего?» — прохрипел Исмаилов. «Беда многих восточных людей в том, что они недооценивают нас. А ведь мы появились, если верить Библии, позже мужиков. Стало быть, в отличие от вас, пилотного проекта, совершеннее. Попробуй опровергни». «Да ты что, Азрия? Хорош. Прервал их перепалку Серегин. «Отпусти его!» «И вообще вам что, силы девать некуда?» Пришлось сделать капризную рожицу и подчиниться. С удовольствием понаблюдав, как товарищи помогают Багровому от натуги Исмаилову выбраться из-под штанги. «А вот не будешь девушку обижать!» «Хам!» Настроение здорово улучшилось, и остаток тренировки прошел весело и бодро. «Тот же маршрут. Два часа ночи». Совсем баба озверили, подумал Басов, вылезая из кровати и зажигая свет. То ли от недотраха у них крышу рвет, то ли наоборот, из-за повышенного мужского внимания, то морды бьют мужикам за невинный, в общем-то, флирт, то вообще чуть не раздавило. И ведь в обоих случаях достаточно было отшить словами, или, как вариант, попросить мужчин разобраться с обидчиком, согласно, так сказать, каноническим правилам. В смысле? А что в смысле? То же самое на выходе получается. Майору тому он Басов и сам бы морду набил, да и Исмаилова тряхнули бы всем коллективом, чтобы в будущем берега не терял, а то, лишь возомнил себя кладезем остроумия, юморист. Зато сейчас он обиженный герой, пострадавший от рук проклятого матриархата. Все его понимают, все ему сочувствуют. Идиотизм. Впрочем, это частности. Обе ученые дамы — и без этих случаев развлекались вовсю и при этом не слишком чувствовали рамки приличия, в которых следует держаться. Для опытных космонавток весьма, кстати, нетипично. Басов откровенно сочувствовал капитану их Ховчега и еле сдерживался от искушения подарить ему широкий ремень с латунной пряжкой, чтобы, значит, было чем порядок в их коллективе наводить. А то всей женской троицы держится пока только Ирина, и то явно благодаря вбитой армии дисциплине. Короче говоря, бардак. Мягкий свет лампы совершенно не резал глаза. Вот что значит, специалисты руку приложили. Все-таки корабль проектировали грамотно, учитывая накопившийся опыт и стараясь воплотить в металле лучшие свои достижения, обеспечив экипажу, в том числе и максимально комфортные условия для отдыха и работы. Не все получилось, конечно, предусмотреть миллион нюансов без малейшего прокола, Физически невозможно. Однако же, надо отдать должное, постарались на славу. Вот только даже удобная, ортопедически выверенная форма кровати сегодня не помогала, не спалось и все тут. Наверное, он все еще злился. Вот и причина. А может, просто действо магии дальнего космоса? Это Марс, уже можно сказать, освоенная человеком часть пространства. А вот дальше, не пойми что, десяток баз на весь космос. Вот и давит пустота за тоненькой обшивкой. Чаю для успокоения нервов заварить, что ли? А вообще, после бурных дней на марсианской базе полет выглядел несколько скучно. Космос и космос, пустота и пустота, размеренные вахты пилотов и механика. В общем, как обычно, через пару дней станет интереснее, войдут в пояс астероидов, причем на достаточно опасном участке. Не будь там база разработчиков редкоземельных металлов, Чёрт из два полезли бы. Выбрать оптимальный маршрут и проложить безопасный курс на самом деле несложно даже посредством у штурману. Тем не менее, узнав, что путь кораблю волю небесных светил будет проходить в том районе, земное начальство этих металловедов буквально продавило необходимость перебросить им какие-то запчасти для плавильного завода. Запчастей пять контейнеров. И наверняка не просто воспользовались оказией, чтобы не гонять собственный корабль. Басов подозревал, что ответственные за перелет ругались последними словами на того, кто не удержал в секрете маршрут Седова. Но пить боржоми с отвалившимися почками, как известно, поздно. Вот и пришлось идти на дополнительный риск, закладывать немалый крюк и щекотать нервы пассажирам корабля. Хотя, с другой стороны, все здесь люди русские, и помогать друг другу — святое дело». Хотя, конечно, метеорная опасность резко возросла уже сейчас. Четыре раза пришлось даже задействовать корабельную артиллерию. Собственно, расстреливать угрожающие кораблю летающие каменюки являлось ее основной задачей. Это старая и, можно сказать, привычная угроза выглядела куда весомее происков мифических пиратов и более реальных, но тоже не слишком опасных конкурентов. Было интересно наблюдать, как орудийная турель рейсовой установки разворачивается, чтобы выплюнуть по угрожающей кораблю цели маленькую, не более полукилограмма весом, металлическую болванку, разогнанную до немыслимых скоростей. Вспышка в момент попадания яркостью походила на крохотное, но все же солнце. Один раз, правда, орудие промахнулось, но секунду спустя выстрелило снова, на сей раз заметно удачнее». Снова пришла в голову мысль насчет чая, и Басов, немного подумав, решил, что она достаточно своевременна. А раз решение принято, осталось лишь натянуть комбинезон и отправиться в кают-компанию, дабы там срочно добыть искуму жидкость, а вместе с ней небольшую плоскую банку варенья. Пить чай ради чая профессор не любил, но, увы, приятно провести остаток ночи за книгой или фильмом, ему было не суждено. Звук, который донесся до ушей Басова, Кто другой бы не услышал, а он и услышал, и узнал. Именно так звучит выстрел из пистолета с глушителем, правда весьма удаленный, донесшийся со стороны машинного отделения. Очень интересно. Можно было решить, что показалось. Но в самом деле, через бронированные двери, даже в ночной тишине услышать что-то затруднительно. Пускай даже без глушителя, и даже из допотопной американской дуры 45 пятого да хоть пятидесятого калибра, стрелять будут. Переборки все поглотят, а тут глушитель. Показалось естественно. Или, может, какой-нибудь полуночник, вроде самого Басова, кино смотрит. Примерно такие мысли, очень подходящие для самоуспокоения, он и крутил в голове, когда, поставив на стол чай, шагнул в сторону машинного отделения. Дверь, пять слоев титана, проложенные между собой прочнейшим материалом, название которого сходу не выговорить, но компенсирующего этот недостаток колоссальной прочностью и высокой звукопоглощающей способностью, оказалась распахнута. На памяти Басова ее никто так не оставлял, да и ходили сюда только члены экипажа. В основном, конечно, сам Коршунов, остальные так, по необходимости. Пассажирам ход в машинное был не то чтобы запрещен, просто делать им тут было ну совершенно нечего». А вот дверь распахнута. Непорядок. И, как ни удивительно, света за ней нет, хотя гореть он должен круглосуточно. Что же нет, значит нет. И где он включается, Басов тоже не знал. Точнее, знал, но аккуратная клавиша выключателя входа была в положении «включено». А индикатор не горел. Или предохранители выбиты, или на распределительном щите отключен. И то, и другое в глубине машинного отделения» и вслепую до места добрался бы разве что сам Коршунов. Ноктовизора тоже нет, зато у входа аккуратный шкаф с аварийным скафандром. Решение пришло само собой. В поле частенько приходилось использовать подручные предметы. Конечно, залезать в скафандр Басов не собирался, а вот маленький, но очень мощный фонарь и стандартного комплекта оснащения пришелся кстати. Завладев им, Басов вдруг обнаружил, что так и держит в левой руке, заполненную вареньем пластиковую банку. Проще всего, наверное, было бы поставить ее на пол, но руки сработали быстрее сознания, запихав ценную вещь в карман комбинезона. Еще немного подумав, Басов расстегнул кобуру с пистолетом. Пальцы не дрожали. Все вспомнили. Не так уж много времени прошло с момента, когда без стабильного оружия он не мог себе даже представить. Глубоко вздохнул и осторожно шагнул вперед. Луч света выхватывал из темноты неясные смазанные тени. Удивительно, как все простые и, вроде бы, самые обыкновенные предметы искажаются, если только в руках фонарь. Он ведь бывал здесь и не раз, еще когда на орбите Земли они неспешно осваивали корабль, и на память свой профессор не жаловался, однако сейчас машинное отделение напоминало ему лабиринт и по спине явственно дёрнуло холодным ветром. «Поди разберись, где тут живет Минотавр». До счета он все же добрался. Открыл, подсветил, ну да, так и есть. Щелчок, светламп, залил помещение мягким, не оставляющим места тени, светом. По слухам, подобрать точки их установки вылилось в отдельный проект. Но сейчас Басова это не волновало. Куда больше его занимал вопрос, в чем он ухитрился испачкаться. Порядок в своем хозяйстве, особенно во всем, Что было связано с электричеством, Коршунов всегда поддерживал идеальный. На пальцах была кровь, уже успевшая остыть, но все еще не свернувшаяся. Уж ее он ни с чем бы не перепутал. Навидался на своем веку изрядно. Что за... Коршунов лежал за перегородкой, в позе, не имеющей ничего общего с жизнью. Кто-то постарался его запихать так, чтобы с первого раза не найти... В шее маленькая, практически незаметная дырочка, входное отверстие от пули. И здоровенная с другой стороны. Тут и гадать нечего. При выстреле мягкая свинцовая оболочка раскрылась лепестками и развратила все, что встретила на пути. Артерию так уж точно. Потому все вокруг из залито кровищей. Вот ведь, едва удержавшись от того, чтобы сплюнуть, Басов решительно повернулся и двинулся в сторону дверей. «Проклятие!» До него только сейчас дошло, что человек, убивший Коршунова, вполне мог никуда не уходить, а прятаться здесь же и отправить его следом за механиком. Идиот. Потерял сноровку. Совсем потерял. Басов в раздражении шагнул через порог и замер. Здесь собрался, похоже, весь экипаж, включая научную часть. И все были вооружены и выглядели очень недружелюбно.